Формулу Шиллера можно бы провести только применяя точку зрения беззастенчивой власти, оставляющей в стороне всякую заботу о справедливости и ответственности по отношению к объекту или о добросовестном соблюдении собственных компетенций. В таком и только в таком случае, который, однако, Шиллер, наверное, не имел в виду, подчинённая функция могла бы вступить в жизнь. Подобным наивным и бессознательным образом архаический элемент и проникает всюду, прикрываясь к тому же высокими словами и красивым жестом. И так он довел нас до современной культуры, в оценке которой в настоящее время человечество, однако, несколько расходится. Архаическое влечение к власти, скрывавшееся до толи за культурным жестом, всплыло теперь во всей своей ноготе на поверхности и неопровержимо доказало, что Мы всё ещё варвары. Ибо не следует забывать, что по мере того, как сознательная установка благодаря своей высокой и абсолютной точке зрения приобретает право гордиться некоторым богоподобием, развивается и бессознательная установка богоподобие, которая ориентирована, однако, вниз, по направлению к архаическому божеству, по природе своей, сенсуальному и деспотическому. Гераклитова Энантиодромия уже заботится о том, чтобы и этот Деус Абскондитус временами всплывал на поверхность и припирал к стене бога наших идеалов. Можно подумать, что люди конца XVIII века не всмотрелись в то, что в их эпоху творилось в Париже, а пребывали в какой-то прекрасно душной, мечтательной или игривой установке, стараясь, вероятно, путем стремления Смоб мана спастись от усмотрения мрачных бездн человеческого существа, а там в бездне царит ужас. Да не испытывает человек богов и да не стремится он увидеть то, что они милостиво скрыли в ночи под покровом страха. Когда жил Шиллер, то не пришло ещё время для размежевания с незнами и безднами человеческого существа. Ницше и внутренне стоявший гораздо ближе к нашему времени, знал достоверно, что мы приближаемся к эпохе величайшей борьбы. Поэтому он, единственный истинный ученик Шопенгауэра, сорвал с жизни покров наивности и обнаружил в своем заратустре кое-что из того, чему суждено было стать жизненным содержанием грядущих времен.